Максим Горький, извозчик, святочный рассказ. Предпраздничная сутолока, дни, всеобщей чистки, мытья и расходов, масса мелких расходов к сочельнику, почти до чисто карман человека, живущего на жалование. эти два-три дня сильно расстроили и без того не особенно крепкие нервы Павла Николаевича. Проснувшись утром в сочельник, он чувствовал себя совсем больным и полным острого раздражения против всех этих условностей жизни, превращающих праздник, время отдыха, в какую-то бестолковую суету. Против жены, придававшей этой суете значение чего-то необыкновенно важного. Против детей, отчаянно шумевших без призора над ними. Прислуги, утомленные, озабоченные и ничего не делавшие так, как бы следовало. Он хотел бы стоять вне всей этой идиотской толкотни. Но такая характеристика времени вызвала ссору с женой. И чтобы успокоить ее себя, он принужден был вмешаться в событиях. Его откомандировали в магазин, потом на базар за елкой для детей, потом в оранжерею за цветами для стола. И, наконец, к пяти часам вечера, сильно утомленный, плохо пообедавший, с тупой тоской на душе, он получил возможность отдохнуть. Плотно затворив за собой двери, он забрался в спальню. Лег там на кровать жены и, закинув руки за голову, стал пристально, ни о чем не думая, смотреть в потолок. В чистенькой и уютной спальне царил мягкий сумрак. От зажженной перед образами лампады на полой стены падали мягкие тени. Падали и колебались. С улицы доносился шум полозьев по снегу. Какие-то крики, стуки, но все это звучало мягко, боюкивающе. «Ах, Коля, отстань ради бога!» Эта жена кричит на сынишку. «Он, наверное, ни в чем не виноват, но она устала, и он платится за это». «Воспитание детей. Глупо говорить о воспитании детей, если мы сами еще не воспитаны» подумал Павел Николаевич. Я тоже накричала на нее. Свинство. Впрочем, она поймет, что это болезненное раздражение, не больше. Она мирится с тем, что я нервничаю. Вполне естественно нервничать, когда положение так незавидно. Жить вечно работая для того, чтобы достать в месяц сотню рублей, оставляющих неудовлетворенными более сотни твоих потребностей. Да еще уметь быть здоровым при такой жизни. Это не по силам современному человеку. Терпение хорошо, когда есть надежды на лучшее будущее. И как это все глупо, мелочно, пошло. А между тем, вся жизнь в этих мелочах. Работаешь для того, чтобы есть. И ешь для того, чтобы завтра снова работать. Семья. Кто-то предлагал законодательным путем запретить жениться бедняка. Несомненно, что это был сострадательный человек. Что я с моим заработком могу дать семье? Ни сносны в смысле удовольствия жизни жене. Ни достаточного хорошего воспитания детям. Глупо все. И непоправимо глупо. Ибо сумма потребностей человека переросла сумму его сил. Это не исправит распределение богатства без того, чтобы не выбросить из жизни нашего брата-неврастенника. Зачем это я философствую? Вот тоже милая культурная привычка что-то вроде пьянства по ее воздействию на организм. Он повернулся на бок, поправил подушку под головой, и крест-накрест, положив ладони рук на плечи, закрыл глаза. Ему вспомнился разговор с извозчиком, который вез его Давича с базара. Это был обтреханный, хлебкий мужичонка, какой-то несчастный, унылый, разбитый. «А ли я такой мисс Гирь был год-другой тому назад?» «Эх ты, куда те? Я в дворника в ту пору жил у одной купчихи, у Заметовой. Слыхали? У нее, значит?» «Житье было очень даже приятное. Подручный был, работы мало». «Ну, я у безделия и задумался. Начал? А так, вообще. Надо всем. Разве, ежели правильным-то глазом посмотреть на жизнь, не задумаешься? Дьявол первое дело. Чуть ли что, а он тебя своим духом и опахнул. Ну, ты сейчас первое дело точку свою потеряешь. С лини, значит, сшибешься. И пошел колобродить. Будто чего ищешь? А чего искать? Первое дело, себя самого надо найти». Свое значит приспособление к жизни. Нашел ты это? Ну и здравствуй. Так-то? Купчиха это, верно, скупущая. Но и деньжищев у нее, страхи, ужасти, накопила дьявол. Капиталина Петровна звать-то ее. А куда вот накопила? Спросите ее, не скажет. Не знат, ей-ей -е, не знат. Умрет ведь, как все люди, уж это первое дело. А разве для смерти это деньжище требуется? Очень даже маленько для смерти человеческой нужно. Так-то, сударь мы, Чего? Так точно, сродников у ней нет. Одна как перст, как сова в дупле, в своем-то дому. Прислуга вся у нее трое. Кучер, да я, дворник, значит, да Маришка такая есть, злющая стерва в кухарках. Только всего. Гостят там и разные монашки, странницы и прочие эдакие народы. И как только они ее не придушат однажды, Богу известно, И надо бы ее придушить, потому как она совсем бесполезная тварь для Господа. Но его воля, и ему это знать. Мы не судьи. А что сохранно живет, это даже очень удивительно. Она ведь, судите сами, хлясть ее по чувствительному месту разок и твои капиталы. Надо думать, кто-нибудь догадается про это. Счастлив будет, коли умно сделает. Ну, но ты, ты согузится. Извозчик болтал, чмокал на лошадь. Ёрзал по и то и дело оборачивал Павлу Николаевичу свое маленькое опухшее от пьянства лицо. Глаза у него были серенькие, живые, с красными воспаленными веками. Нос как луковица, и на обеих щеках сине-багровые пятна от мороза. «Здорово я пил водку!» – восхищенно восклицал он и улыбался во всю рожу от сознания своего удальства. Павлу Николаевичу казалось, что этот мозглявый философ, мужичонка, где-то тут близко от него – и он ощутил беспокойство от осознания этой близости. Извозчик как бы мешал чему-то. Но это беспокойство, смутное и неопределенное, заставило только глубже сунуть голову в подушку и поежиться. «Баба старая, уж много ли ей надо. Долбануть ее разик, она и готова», — говорил извозчик. «Но «Ну вот возьми и долбани, убирайся», — сказал Павел Николаевич, раздражаясь. «Я не могу, а ты сам вот это так. Ты барин умный, значит, тебе это сручней». «Пошел вон! Чего ты прилез, и ерунду?» «Я ведь заплатил!» – крикнул Павел Николаевич. «Точно что?» – спокойно сказал извозчик. «Я уйду, не сердись. Я для тебя ведь больше. Дело очень даже простое и совсем уж верное. Ты это обмозгуй. Куда она? Подумай. Совсем ни к чему она. А ты человек живой, средствов у тебя нет. А тут сразу ее». «Хорошо, ступай, я усну вот немного», сказал Павел Николаевич просто и спокойно. «Ну-ну, усни, отдохни, это хорошо, прощай». Извозчик исчез. «Он не глуп», сказал Павел Николаевич, садясь на постель. «Да, он прав. Я не раскольников, не идеалист. Дело верное. Ставка рискованная, но выигрыш велик. О, если б мне даже десять тысяч, я сумел бы на них жить. Независимость, вот что такое деньги». Свобода. Разве я не хочу свободы, а удовольствие? Это ведь иллюзия того, что зовут счастьем и что не никому. И все это я беру одним ударом. Моя ставка – жизнь плохая, серая, скучная. Выигрыш – жизнь независимая, богатая, полная всего, чем я захочу ее наполнить. Мучение совести – это пустяки, это фантазия. Совесть – это едва ли ощутимо, едва ли есть. Да что мне думать об этом, раз я решил, как поступить? Когда он решил, он не заметил этого. Это вышло как-то между дум. Но он всем своим существом чувствовал, что уже решил. И бесповоротно. Как мне это сделать? Задал он себе вопрос. И час же оттолкнул его прочь от себя. Нет, не надо обдумывать, ничего не надо. Пусть это удастся сразу. Или не удастся совсем. Сразу, без думы. Это лучше. Сейчас же начинать. Он ощутил себе страшный прилив энергии. Энергии спокойной, уверенной в успехе предприятия, готовой на борьбу со всевозможными препятствиями. И готовый к делу, он встал с постели, потянулся, напрягая мускулы рук, и озабоченно посмотрел вокруг себя. Однако чем бы мне ее убить? Тем топориком, которым колют сахар? Легок. Утюгом? Завернутым в полотенце утюгом? Да-да, это очень удобно. Я читал где-то. Прекрасный способ. Мне нужно выйти так, чтобы меня не заметили. Утюг я возьму на окне в прихожей. Еще нужен редикюль или какой-нибудь мешочек для денег. Это есть у жены. Она, наверное, стала бы отговаривать меня, зная она, что я решил. Хм, это так. Но общепринятые точки зрения не могут удержать меня, человека с такой энергией и с таким светлым духом берущегося за дело. С этих точек зрения преступная. Человек мира всему. Первый раз я осознал это, и осознал так ясно. Из всех философов только софисты назывались мудрецами. И одни они имели на это право. Да, человек мера всему. Законы во мне, а не вне меня. Я не колеблюсь, значит, я прав. Иду. Это любопытно, помимо всего прочего. Но что так переродило меня? Поистине, никто из нас не знает, что будет с ним в следующую за этой минуту жизни. Перед дверью купчихи Заметова Павел Николаевич остановился и пристально посмотрел на фасад дома. Двухэтажный, старый, с облёжшей штукатуркой. Дом равнодушно смотрел своими четырьмя окнами на улицу и на человека перед ним. А человек стоял и думал. «Как всё это будет? Ужасно любопытно. Меня могут схватить, и тогда всё будет так глупо и так жалко. В сущности, я на пороге к новой жизни. Кто мне отоплёт дверь? Что мне делать с ним?» «Ага, конечно». Это будет пробой, первым уроком». И он сильно дернул ручку звонка, после чего его сердце как бы перестало биться в ожидании будущей минуты. Минут прошло много, пока за дверью не послышали шаги и звонкий голос спросил. «Кто там?» «Это кухарка Маришка», — сообразил Павел Николаевич. Я ощупал под полос своего пальто оружие. «Сосипатра Андреевна дома?» «Дома. А вы кто?» «Скажите, из...» От Брюкова вспомнил Павел Николаевич фамилию хозяина лучшего гастрономического магазина в городе. Щелкнул ключ, дверь отворилась, и перед Павлом Николаевичем встала молоденькая девушка с черненькими живыми глазками. Это его обескуражило. А разве Марины нет дома? спросил он, не переступая порога. Она в баню пошла. Проходи, сказала девушка, еще шире растворяя дверь и доверчиво рассматривая лицо гостя. «А-а-а!» Задумчиво сказал Павел Николаевич, покусывая свою бороду. «Знаете, это очень жаль. Вы такая молодая. И, пожалуй, я ворочусь». «Да, Господи, раз и не все равно!» Воскликнула девушка, широко открывая глаза. «Все равно вы говорите?» хм, «А, пожалуй, вы правы». «Хорошо, я иду дальше. Заприте дверь». «Сейчас запру, не так же оставлю», усмехнулась она и снова щелкнул ключ. И загремел какой-то железный крюк. Девушка наклонилась к ногам Павла Николаевича, желая помочь ему снять калоши. И в этот момент он, высоко взмахнув утюгом, с силой опустил его на ее затылок. Удар был верен и прозвучал так тупо. Девушка глубоко вздохнула, уткнулась лицом в пол и вытянулась на нем. Павел Николаевич слышал, как что-то треснуло, и потом еще что-то металлическое покатилось по полу. Это должно быть у нее пуговица от корсажа оторвалась, подумал он, глядя на стройное тело, лежавшее у его ног в складках розового ситца. Однако я ведь убил человека. Это не трудно и не страшно. А говорят и пишут, что убить. Ха-ха-ха. Сколько лишнего на свете, сколько лжи. И для чего лгут, говоря о благородстве человека? Для того, чтобы сделать его благородным посредством этой лжи. Аннушка, кто пришел? Раздался сверху женский голос, сухой и твердый. Это я, быстро ответил Павел Николаевич и пошел вверх, шагая по две ступеньки. Что вам угодно, батюшка? Наверху лестницы стояла высокая худая старуха в темном платье, с длинным кослявым лицом и длинной же шеей. Она несколько наклонилась вперед, пытливо всматриваясь в идущего к ней человека. А утюг-то я стоял внизу, и на мгновение Павел Николаевич замер на месте. Это не укрылось от взгляда заметовой. Что вам угодно? Громче, чем в первый раз, спросила она и отступила шага два назад. Сзади нее было зеркало, и Павел Николаевич увидел шею заметывать сзади. «Я Берекова, сказал он, усмехаясь чему-то и идя на старуху. «Постой, постой», — произнесла она, простирая обе свои руки. Павел Николаевич развел их так, что они охватили его бока, и быстро схватил старуху за горло. Берекова, повторил он, глубоко втискивая в ее шею свои пальцы, — и нащупая под кожей позвонки. Старуха хрипела и царапалась за его пиджак то на груди, то с боков. Лицо у него посинело и вздулось. Изо рта вывалился смешно болтавшийся язык. Своими локтями он сжал ей плечи, и она не могла достать костлявыми пальцами до его головы и лица, но пыталась сделать это. Ей удалось, наконец, схватить его за ворот. Из рубашки у него вылетел запонок и покатился по лестнице. Улика мелькнула у него в голове надо найти. Старуха уже шаталась, но все еще боролась, толкая его своими коленями и разрывая на нем платье. «Перестаньте!» — вскричал он повелительно и громко, чувствуя ногти на коже своей груди, и, крикнув, он сильно стиснул руками ее горло. Она зашаталась и рухнула на пол, увлекая за собой его. Он свалился на нее и чувствовал предсмертный трепет старческого тела, Затем, когда ему показалось, что она мертва, он разжал свои руки, освободил ее шею и, оттирая с лица пот, сел на полу рядом с нею. Он чувствовал себя усталым и раздраженным чем-то. Не злым, не зверем. Но именно раздраженным. И только. Старуха не двигалась, лежа в изломанной позе. Павел Николаевич смотрел на нее и не чувствовал ничего. Ни жалости, ни боязни, ни омерзения к трупу. Он был совершенно равнодушен. Он сидел и думал, однако как легко люди умирают, и как им мало для этого надо. Удар куском железа, и человека нет. Все, смысл, слово, движение исчезает от грубо ясной причины, и все это само по себе так не ясно. Скверно умирать. И стоит ли жить для того, чтобы умереть в конце концов? Стоит ли этого делать что-либо, убивать, например, глупо и пошло? Ну зачем я все это сделал? «Я уйду. Черт с ними, с деньгами. Это все проклятый извозчик». «А, ты здесь?» Он действительно был тут. Он сидел на перилах лестницы, побалтая в воздухе ногами и с любопытством смотрел на Павла Николаевича. В одной руке у него был кнут, другой он держался за перила. «Мы давно здесь», — сказал он спокойно. «Управился с делами-то?» «Скотина ты, зверь! Спрашиваешь ты о чем? Ведь я людей убил. Хочешь, я и тебя убью». «Ты хоть заслуживаешь этого, зверь?» Возмущался Павел Николаевич. «Что ты убил людей, это верно. Но сердиться на меня за это не надо. Ведь тебе их не жалко?» «Нет, но все-таки». «Коле тебе их не жалко, так и говорить не о чем. Да потом, чего жалеть мертвых? Живых бы, другое дело. Живой человек достоин жалости. Это так». «Ну ты не философствуй», сурово сказал Павел Николаевич. «Ты уходи, и я уйду. Глупо все это. А деньги-то?» Деньги возьми, возьми, попробуй. Может, ты с деньгами-то и счастье найдешь твое. Деньги надо взять, за этим ты и пришел сюда. Да, это верно, я возьму. Павел Николаевич, сидя на полу, схватил голову руками и покачнулся. Одна мысль поразила его. Как же это я так равнодушен? Я убийца. Ведь я убил сейчас людей, лишил их жизни. Как же это? Где же мои чувства? Совесть. Разве во мне нет закона? Никакого внутреннего закона? Что же это такое? Извозчик, что ты со мной сделал? Ведь я совершенно равнодушен, а? Пойми же, я равнодушен. Извозчик хладнокровно вспынул в сторону и ударил себя кнутовищем по колену. Потом он посвистал, пристально оглядев Павла Николаевича. Он тоже был совершенно равнодушен. И еще лежал на полу труп задушенной старухи. Павел Николаевич почувствовал не ужас от присутствия смерти около себя и от мертвого равна душе извозчика, и от того, что все чувства в нем самом тоже замерли. Нет, его охватила тупая леденящая душу тоска, только тоска. Ему захотелось закрыть глаза и вытянуться на полу, так же, как мертвая женщина. Она, хотя и была задушена им, но он чувствовал ее как бы сильнее себя, и он никак не мог взглянуть в лицо извозчика, который все что-то насвистывало такое грустное и в то же время насмешливая. Вот он перестал свистать и заговорил. «Это ты напрасно, жалобные ты слова говоришь. Я в них не верю. Да, брат? А что ты равнодушен, это я знаю. Чего тебе беспокоиться чувствами? Причины нет к тому. Убил ты, это точно. Так ведь сразу убил. И это хорошо по нынешним временам. Без терзаний разных ахнул и готово. Медленно с прохладцей убивать Это действительно подлость, ежели по совести говорить. А сразу ничего. Как бы человек говорить мог после смерти, он тебе спасибо бы за это сказал. Потому все-таки облегчение ты ему сделал. Сразу угомонил. А ты бы об живых подумал. Сколько народу через тебя, через каждого из нас медленными муками умирают. Жены наши. А ли мы их не мучим? Друзья. А ли мы их не терзаем? Всякие разные люди, которые около нас толкаются. А они от нас мук не принимают? И все это ты видишь. И всему этому ты препон не кладешь. Ну и загрубил ты в этой жизни. А равнодушил. Это я понимаю. Что ты такое говоришь? Тихо спросил Павел Николаевич, перебивая странную речь извозчика. Дело, говорю. Посмотри чистым глазом на жизнь-то. Какой в ней есть порядок? Никакого уважения у человека к человеку нет. Жалости друг другу тоже нет. Никто никому не споможет жить-то. Свалка идет за кусок. И все мы грыземся. Дележу правильного нет, любви нет. Ты человек, а прочее все до тебя не относятся? Ну и что? Вокруг от нас с тобой сотни и тысячи гибелью гибнут. И все мы это видим, и все мы это за порядок принимаем. Чего же? Коли это возможно, и убивать возможно, была бы сила в руке. Конечно, опасно убивать, потому судят за это. Но ежели бы не судили, то мы бы очень даже свободно стали бы друг друга убивать. Потому, хоть спинджики на нас и модные, но все мы притворяемся больше хорошими людьми, а сердца-то у нас каменные, и никакого в нас закона нет. Поодаль нас закон это, а в сердцах мы их не носим. Чего же ты захилел? Переступил ты закон, смог это. Значит, ты себе верен. Ум у тебя есть, сюда ты убежишь, изловчишься скрыться от него. А людей ты и раньше не жалел. Потому, если бы ты их жалел, разве бы они так трудно жили? Вона! Чай ты облегчал им судьбу ты из жалости. А не облегчаешь, так вот прекращаешь ее. Нет в себе самом никакого запрету, и нечего толковать. Пустые слова одни. Снаружи тебя ничем не свяжешь, коли внутри у тебя разнузданность. Перед самим собой не умеешь стыдиться — «Люди тебе нипочем. Так-то. Ну и действуй, как хочешь». «Ты осуждаешь меня?» – спросил Павел Николаевич. «Мне что? А это мое дело? Я ведь тоже человек, как и ты. Чего я тебя буду осуждать, коли и во мне закона нет?» «Что же мне теперь делать?» – задумчиво спросил Павел Николаевич. «Да уж, что начал. Все равно». И вдруг извозчик исчез куда-то. Павел Николаевич глубоко вздохнул и поглядел вокруг себя. Рядом с ним лежал труп старухи. Внизу у лестницы труп девочки. По лестнице был разослан красный ковер с черными каймами. Где-то далеко во внутренних комнатах звенела канарейка. Павел Николаевич встал с пола и громко спросил. «Это сон?» По комнатам прокатился гул. Но никто ничего не ответил ему. Он пошел вперед по коридору и в дверь одной комнаты увидал кровать. «Это спальня старухи. Здесь деньги. Возьму деньги». Все равно, слов сказал он. Под кроватью стояла старинная низенькая укладка. Павел Николаевич, как вошел в комнату, тотчас же увидал угол укладки, высовывавшийся из-под простыни. Он наклонился, выдвинул ее. Она была заперта, но ключ был тут же. Павел Николаевич отпер ее, причем замок звучно зазвенел. Укладка была доверха полна денег, и Павел Николаевич стал аккуратно их перекладывать в свой редикюль. Потом он насовал их себе в карманы. Они были такие тяжелые, эти пачки кредитных бумажек. Он долго рылся в них, их много осталось в укладке, но он без малейшего сожаления закрыл ее крышку. Потом он вышел из комнаты, спустился с лестницы, равнодушно пройдя мимо двух трупов и вышел на улицу. Улица была пуста, шел снег и дул сильный ветер. Но Павел Николаевич не чувствовал холода, медленно шел и все думал. Почему это он так много пережил и ничего не чувствовал? Восемь лет прошло со дня поступка Павла Николаевича. Его старшему сыну Коле уже минуло 19 лет. Одна дочь была невестой, другая обещала через год стать ею. Жена Павла Николаевича превратилась из нервной женщины, вечно обремененной заботами о хозяйстве и детях, в солидную даму-филантропку. А сам Павел Николаевич пользовался общим почетом в городе, и был первым кандидатом в городские головы. Деньги старухи пошли ему впрок. Он умно распорядился ими, не боясь ничего, жил покойно, почетно, много работал. Но его характер, простой и общительный, стал портиться, по общему замечанию знакомых. Павел Николаевич перерождался из нервного, искреннего человека в человека необщительного, задумчивого, вечно занятого какой-то одной мыслью. Не угрызения совести терзали его душу, нет. Он никогда не давал себе отчета в том, что сделал. Но его со дня убийства старухи подавлял вопрос – есть во мне внутренний закон или нет? Чем более удачно складывалась его жизнь, тем более сильно давил его душу этот вопрос. В день Рождества Христова, 8 лет тому назад, весь город говорил о таинственном убийстве старухи и дочери. И Павел Николаевич, оживленно вступая со всеми в разговоры по этому поводу, Зорко следил за собой, ожидая, что вот-вот у нем шевельнется страх или раскаяние. Но таких чувств не зарождалось его душе. И тогда он спрашивал себя, «Да неужели же во мне нет закона, который принудил бы меня почувствовать себя преступником?» Очевидно, что такого закона не было в его душе. Но он не мог забыть о том, что человеку свойственны такие ощущения, как угрызение совести, раскаяние, сознание своей преступности, и все искал их в себе. Искал, не находил и холодно удивлялся сам себе. Куда же все это исчезло из меня? И жизнь оказалась ему странной. Не то бредом, не то фантастической жизнью человека, у которого умерло сердце. Однажды, когда он задал себе вопрос о том, куда исчезли из него человеческие чувства, перед ним внезапно появился извозчик. Он был все такой же за как и раньше. И такой же равнодушный философ. Время не действовало на его обтреханную фигуру, не положило заплат на его рваные озям и не увеличило количество дыр на этом озяме. Он появился в кабинете Павла Николаевича, сел на ручку кресла, сдвинул концом кнутовища шапку на бок и, поглядев на своего седока, вздохнул. «Это откуда?» – усмехнулся Павел Николаевич. Ему казалось только забавным это неожиданное и таинственное появление извозчика. Это нисколько не смущало и не пугало его. «Я-то...» «Я из разных мест», — равнодушно ответил извозчик. «Живешь?» «Живу, как видишь». «А ты кто, черт или агасфер? Снова усмехнулся Павел Николаевич. «Зачем?» «Так, я просто себе творение». «Ну, как, закону ты не нашел себе?» «Ищешь все?» «Ищу», — уже вздохнув, ответил Павел Николаевич. «Ищу, брат, но не нахожу». «Странно это, да?» «Очень даже просто», — сказал извозчик. «И не ищи, не найдешь». И жил ты закон это. Да почему, воскликнул Павел Николаевич? А потому что не применял, не пускал его в ход, в дело. Все больше рассуждал, какой закон лучше. Да так ни одного себе в сердце ты не вкоренил. Ну, а жизнь-то тебя давила и все из тебя выдавила. И вот ты дошел до того, что не только равнодушно смотришь на смерть вокруг тебя, но и сам спокойно убил и спокойно рассуждаешь, зачем убил. Видишь ты вокруг себя одну мерзость и скверну, и тьму, а в самом тебе никакого свету не вожжу Господь. То есть Господь-то вожег, да ты его погасил, мудрство лукаво. Ну и отсохло у тебя сердце, и все лучшие чувства с ним. И стал ты как дерево. Стой, ты врешь. Я действую, я трушусь. А для чего? Можешь и бросить все, да так столбом и стоять в жизни-то. Тебе ведь все равно. Разве твоя работа истинная есть работа? не от сердца делаешь свои дела, а с точки зрения все. – Как это с точки зрения, – изумился Павел Николаевич. – Как? – Не понимаешь ты будто. – У вас тут есть разные точки зрения. На этом месте одна, на этом другая. Вот коли ты городским головой будешь, для этого места есть своя точка зрения, а полицмейстером сделаешься другая. Тебе главное, чтобы почет был, чтобы отвечать той точке зрения с которой на тебя товарищи привыкли смотреть. А огнем ты никаким не пылаешь, по мерке да по обязанности, так ли? Пожалуй. Но почему это я такой? А ты подумай. Ведь я как мертвый, поистине говоря. А то как же? И в самом деле мертвый. Что же со мной будет? Умрешь, время придет. Это и все другие сделают. Еще бы не сделали. Само собой сделают. А при жизни-то что со мной будет? «Не знаю», – протянул извозчик, покачав головой. «Скверная твоя жизнь? Без чувства, а?» «Не говори. Знаю, скверная. Жалко тебя, паря. Да я сам тоже равнодушен к жизни-то». «Что же делать?» – задумчиво спросил Павел Николаевич. «А я почем знаю?» «Кричи всем, что в тебе закона нет, а вось люди услышат». «Ну, так что?» «Ничего. Услышат, посмотрят самих себя. Может, увидят, что и в них тоже закона нет». И они все, как и ты сам, такие же пустые, равнодушные к жизни. Им это на пользу. А я? А ты жертвой будешь. Это хорошо жертвой это быть. Это, слышишь, грехи отпускаются. И он исчез, так же странно, как явился. Вдруг исчез. Но и это не поразило Павла Николаевича, как не поразило его появление извозчика. Он слишком был поглощен вопросом о том, почему этот разговор не наполнил его ничем. Ни одной думы не зародил его в душе. Он слышал слова, отвечал словами, и звуки не возбуждали в нем чувств. Много в жизни вокруг него раздается разговоров о жизни, о смерти, о судьбах всего живущего, о будущем и настоящем. Во всех этих разговорах он сам принимает участие, но молчит его душа, отсутствует его сердце. Его не пугала, впрочем, и эта внутренняя пустота, но все-таки странно было ощущать ее в себе». И он думал, усмехаясь, «Бедные люди, как они плохо знакомы друг с другом и как малопроницательны. Вот я убийца, но никто не догадывается об этом. И я пользуюсь даже почетом среди людей». И глядя на своих семейных, любивших его, он также думал, «Жалкие люди, если бы вы знали». Но никто ничего не знал. И человек без чувств все жил и поступал так, как будто бы у него были в груди чувства. Так и текла его жизнь изо дня в день. Он становился все более внутренне равнодушен к жизни, но продолжал действовать по примеру, по привычке, по обязанности. Мертвый духовно, он творил мертвые дела и знал, что они безжизненны. У него не было души, и он не мог вложить в жизнь душу. А пустота в нем все росла и развивалась, и это становилось мучительно и неловко. С внешней стороны ему не на что было жаловаться. Его почитали и уважали считая честным деятельным человеком. Но это не удовлетворяло его. Все ощущения гибли в нем, как маленькие камешки, брошенные в бездомную пропасть, прозвучат и исчезают бесследно. Неужели нет во мне закона? Все чаще и чаще спрашивал он себя. Приближался день его выборов городские головы. Он не радовался, хотя знал, что его выберут. Откуда-то текли к нему деньги и слава о нем, как о человеке почтенном, достигала его ушей. Но это не приносило ему с собой ничего. Ему нечем было чувствовать, нечем радоваться, нечем плакать. Люди, у которых жизнь высушила сердце, знают цену такого существования. Не чувствовать себе желаний – значит не жить. И Павел Николаевич иногда говорил себе, «Хорошо бы иметь какое-нибудь желание, но некуда было вместить его. У человека отсохло сердце от того, что он увлекся возможностью быть равнодушным к жизни» и был равнодушен к ней, сначала не замечая этого за собой, а потом потому, что умертвил свое сердце равнодушием ко всему, кроме себя. И вот наступил день итога. От него никогда и никуда не уйдет человек. Это был день выборов в головы, когда Павла Николаевича уже выбрали, и толпа знакомых горожан собралась к нему с поздравлениями и на обед. Сели за стол и ели, и говорили похварные речи. Было шумно и весело, как всегда бывает в таких случаях. Павел Николаевич принимал поздравления и тосты и презрительно думал о людях, собравшихся вокруг него. Все слепые, жалкие, все живут вне действительной жизни, жизни сердца. Ни у кого нет чутья, того чутья, которое издали отличает хорошее от дурного. Но есть ли хорошее дурное? Как шумятся эти люди? Зачем? И вдруг в его голове вспыхнула острая мысль наполнившее сразу все существо его безумным желанием испугать, изумить, раздавить этих людей. Он взял в руки бокал вина, встал, и когда все замолчали, ожидая, что он скажет, он сказал, «Господа, мне глубоко лестно, меня глубоко трогает ваше внимание. Так обыкновенно начинаются речи людей в моем положении. Я не могу так начать свою речь. Не могу. Я полон других чувств. Господа, Меня глубоко изумляет и страшно возмущает все то, что вы тут говорите. Глупо все это и неуместно, совершенно неуместно. Вы меня не знаете. Положим, я тоже не знаю у вас ничего, кроме того, что все вы духовно слепы и жалки. Поэтому жалки вы мне. Слышите? Знаете ли вы, кто я? Я уважаемый всеми вами, как вы говорите. Я убийца. Это я восемь лет тому назад убил девочку и старуху Заметову. Я. Что? А, это я, я. А вы целовали меня, преклонялись передо мной. Сначала как богачом, потом как общественным деятелем. А разбогател то я с денег старухи. Вы меня не считаете сумасшедшим, ведь нет ведь? Все чувствовали себя страшно оскорбленными его речью. И поэтому не сочли его помешанным, каким, наверное, сочли бы, если бы он покаялся перед ними смиренно и тихо. Но он оскорблял, издевался, и глаза его блестели огнем внутренней силы, а не безумия. Сильные всегда возбуждают ненависть у слабых. Все заволновались, затолпились. «Полицию!» — крикнул кто-то, и явилась полиция. Опьяненный своим подвигом, Павел Николаевич все говорил решительно и громко. «Во мне закона нет, и сердце мое умерло. Храните сердца ваши от разрушения. Вкорените в них закон». Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. Но он был преступник. Как могли видеть в нем пророка? На него смотрели со злобой и ненавистью, а он отвечал всем презрением и сарказмом сильного. «Вот это так!» – сказал извозчик, вдруг появляясь перед ним с улыбкой восхищения на своем маленьком морщинистом лице. «Вот это так! Это дело! Так и надо было! Давно бы еще! Теперь ты будешь страдать! И страдай! Это хорошо!» Теперь у тебя есть крест. Всегда надо иметь крест, на вые своей. Это первое дело для жизни. Страдай, неся его, и воспитаешь душу свою чисту. Без креста невозможно. А с ним всегда в жизни точку найдешь, твердую точку. Теперь ты оживишься страданием-то твоим, и путь есть у тебя, к Богу ты придешь. Убил? Ничего. Разбойника помнишь? Прощен был. А всего восьмию словами Господу помолился. Теперь ты, брат, осмыслился. Иди себе, страдай, про людей не забудь. Немногим они лучше тебя. Все стало как-то линять вокруг Павла Николаевича. Все исчезало куда-то, и появился свет, красный, дрожащий, свет, от которого глазам было больно. Земля сотрясалась. Перед Павлом Николаевичем, когда он открыл глаза, явилась фигура жены в ночном дезобелье, с утомленным лицом и нервно дрожащей верхней губой. В одной руке она держала лампу под розовым абажуром, а другой трясла мужа за плечо. «Павел, пусти меня. Иди к себе и разденься. Как это удобно спать столько времени одеты? «Подожди. Пожалуйста, нечего. Пойми, что я утомлена». «Юля, что я пережил?» «Переспал». «А, да, верно. Это сон. И прекрасно. Знаешь ли ты? Я хочу лечь». «Нет, послушай, как фантастично». Этот извозчик, пойми, извозчик. Почему именно извозчик? Потому что ты не выспался и бредишь. Уходи же. Ну, Юленька, я расскажу все. Завтра. Ну, хорошо. Черт знает, что иногда снится. Но знаешь, во всем этом есть смысл. Мы действительно слишком равнодушны и слишком легко поддаемся жизни. Дай мне заснуть и философствуй потом. Только нельзя ли про себя? Ты не хочешь понять, что я встала сегодня в 8 утра, а теперь в 3 час ночи? — Голубонька, не стану, молчу. Он перебрался на свою кровать, и чуть только голова его коснулась подушки, как уже почувствовал сладкое, обнимающее его дремы. Сон ей-богу интересный и с моралью. — Послушай же, Юля, а то я забуду все. Жена не отвечала ему. Огонь лампы подпрыгнул, тени на стенах дрогнули, и комната наполнилась тьмой. — Осмыслиться. — Да, осмыслился, — шептал про себя Павел Николаевич, засыпая. С улицы в комнату глухо доносилось медное пение праздничных колоколов и порой стук ночного караульщика.